К тому же, к прошению моего мужа о разводе, приложено мое письмо, в котором я выразила несогласие с ним. «Зачем это вам? Ведь вы его не любите!» «Ну и что? Это не помешало мне выйти за него замуж. Почему это должно повлиять сейчас на жизнь с ним? Он мой муж, и я не желаю быть брошенной женой. Поставьте себя на мое место». «Почему бы нам мирно не разрешить это дело?» Тася чуть не плакала. Элизабет сломила ее и растоптала. «Каким образом?» «Можно ведь разойтись полюбовно. Ведь вы же осознаете, что в нашем треугольнике вы слабая сторона». «Ошибаетесь!» — поебила женщина. «Слабая сторона!» «Это вы. У меня на мужа все права, а вы ему никто. Никакого мирного разрешения вопроса быть не может. Михаил покуролесит с вами и вернется ко мне. Будьте уверены, я умею ждать, а вам я объявляю войну. У меня достанет сил потягаться с вами, да и усилий особых не требуется. Серия мыши я еще в жизни не видела». «Вы быстро наскучите Михаилу! Я ничуть в этом не сомневаюсь!» Элизабет встала и гордо вышла из кабинета. Тася же не имела сил подняться из-за стола. Она слышала, как незваная гостья непринужденно бросила лакею. «Мою шубу!» Потом удивленный голос Михаила. «Бет, что вы тут делаете?» И слезный ответ «Ах, Михаил, зачем вы так поступаете со мною? Ведь я люблю вас!» «Вот лицемерка! Но поди докажи, что только сейчас эта змея утверждала обратное». Тася уже не могла долей сдерживаться, уронила голову на руки и заплакала. Ей было жалко себя, поскольку понимала всю безысходность своего положения. Михаил вбежал в кабинет. «Таечка!» Она обидела тебя. Что она сказала? Почему ты плачешь?» Она сказала правду, прорыдала Тася сквозь слезы. «Я долго тешила себя мыслью, что поступаю правильно, поскольку люблю. Но перед Богом жена она, а не я. Ты же знаешь, все вскоре изменится. Мы с женой разведемся». Она сказала, что никогда не даст тебе развода. «Почему ты лгал?» что она согласна развестись с тобой, что вы и давно живете раздельно. Но это действительно так. Бет говорила мне, что не держит меня насильно. Она соглашалась на развод, а теперь ничего не понимаю. Зато я понимаю. Нам никогда не быть вместе. Я только любовница. Я не могу претендовать на тебя целиком. Я не могу иметь от тебя детей... «Как это ужасно!» Михаил положил руку ей на плечо, обнял легонько. «Успокойся, Таечка. Я сделаю все возможное, чтобы мы были вместе. Я люблю тебя. Вытри слезы. Все будет хорошо. Доверься мне. Не двадцать же лет будет решаться это дело о разводе». Она говорила, что у нее там связи, и дело специально будут держать под сукном. «И ты поверила. Она нарочно так сказала, чтобы расстроить тебя. Бет добилась своего, надо сказать. Не верь никому, только мне. Я сам не менее тебя заинтересован в скорейшем разрешении этого вопроса. Ты должна поддерживать меня во всем». «Хорошо». Горячность любимого действовала как бальзам. «Я буду ждать столько, сколько нужно». Тася немного приободрилась. Да, визит Чербатовой выбил ее из колеи, но все, о чем та говорила, разве не было известно ей раньше? Почему сейчас ее это покоробило? Она действительно любовница и стала ею добровольно, никто ее не принуждал. Так о чем она плачет? Ее любимый рядом, а не вместе. Не этого ли она хотела, а замужества? Что ж, Двойного счастья не бывает, не всегда желаемое дается в руки».